Глава 24 До IT было 34 этажа вниз.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 Два других полицейских участка в середине и внизу логичным образом размещались в самом центре своей зоны ответственности в 48 этажей, что было намного удобнее. На 20 этажах Джульетта решила, что ее участок расположен отнюдь не идеально, чтобы реагировать на происшествия в нижнем секторе ее 48 этажей. Вместо этого он находится возле шлюза и камеры совсем рядом с орудием высшей меры наказания в бункере.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 за которой начинался лабиринт живых помещений, офисов и мастерских. Джульетта неплохо представляла план отдела. Она слышала, что три этажа IT имеют много общего с механическим, только атмосфера там другая. «Могу я вам помочь?» – поинтересовался стоящий за воротами проходной юноша в серебристом комбинезоне. Джульетта подошла к турникету. «Шериф Николс», – представилась она и предъявила ему удостоверение. Затем провела им под лазерным сканером турникета.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 «Слушай сюда, гребаный недоумок, я пройду или через эти ворота, или над ними, а потом через тебя, и предупреждаю, что я отчитываюсь напрямую перед Бернардом Холландом, исполняющим обязанности мэра. И, кстати, твоим чертовым боссом я понятно говорю?» Парень вытращил глаза и кивнул. «Тогда открывай», – велела она и толкнула его обратно. Парень достал свое удостоверение и махнул им перед сканером. Джульетта прошла через вращающийся турникет, а потом остановилась. «А куда мне идти?» Охранник все еще запихивал удостоверение в нагрудный карман. Руки у него тряслись. «Ты «Туда, мэм», он показал направо. «В второй коридор, потом налево, последний офис». «Вот и молодец», сказала Джульетта, повернулась и мысленно улыбнулась. Похоже, тон, который приводил в чувство дерущихся механиков, отлично работал и здесь. Она мысленно рассмеялась, вспомнив, какой аргумент использовала.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 Поначалу ответа не последовало, но свет в щели под дверью мигнул. К ней кто-то подошел. «Кто там?» – прошептал знакомый голос. «Открывай чертову дверь», – сказала Джульетта. «Сам знаешь, кто». Ручка повернулась, щелкнул замок, дверь приоткрылась. Джульетта протиснулась внутрь, и Скотти тут же закрыл дверь и запер ее. «Тебя видели?» – спросил он. Она уставилась на него с изумлением. «Меня?» «Конечно, видели! Как я, по-твоему, сюда попала? Тут же повсюду люди!»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 «Что именно ты мне это все передал?» Она отступила на шаг и пристально взглянула на него. «Погоди-ка. Погоди, ты знаешь, что тут за чушь, да? Ты можешь ее прочесть?» Скотти кивнул. «Джулс, э, тогда я не знал, что именно скопировал для тебя. Но там были гигабайты всякой ерунды, я и смотреть не стал, поэтому просто переслал тебе». «И почему это настолько опасно?» «Я даже говорить об этом не могу, потому что я не расходный материал для очистки, нет, Джулс!» Он протянул ей рулон. «Держи! Мне и распечатывать этого не следовало, но я хотел стереть исходник в компьютере. Ты должна это взять. Вынеси распечатку отсюда. Я не могу допустить, чтобы ее нашли у меня!» Джульетта взяла рулон, но только чтобы успокоить парня. «Скотти! Скотти, сядь! Пожалуйста! Слушай, я понимаю, что ты напуган!»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 как для «нет», для «компьютера», на языке программирования. Это...» Он отвернулся. «Я не хочу говорить. О, Джулс, как же я мечтаю вернуться в механический. Я так хочу, чтобы этого ничего не происходило». Скотти был не просто напуган. Он испытывал ужас, страх за свою жизнь. Джульетта слезла со стола, склонилась над ним, опустила ладонь на его руку, лежащую на нервно подрагивающем колене. «Скотти, что эта программа делает?» Он прикусил губу и покачал головой. «Все хорошо. Мы здесь в безопасности. Расскажи, для чего эта программа?» «Для дисплея», — решился Скотти. «Но не для дисплея индикации, или светодиодного, или матричного. Тут есть определенные алгоритмы, я их узнал. Любой сможет...» а... Он молк на несколько секунд. — Шестидесяти битный цвет, — прошептал он, глядя на нее. — 64 бита! Зачем кому-то понадобилось так много цвета? — Объясни простыми словами, — велела Джульетта. Скотти выглядел так, словно вот-вот сойдет с ума. — Ты ведь э, его видела, да? Видела изображение на верхнем экране. Джульетта кивнула. — Ну ты же знаешь, где я работаю. — Ну так и я его видел. Еще до того, как начал питаться только в этом офисе, потому что вкалывал, стирая пальцы до костей. Он пригладил растрепанные темнорусые волосы. Это программа, Джулс, та, что у тебя, способна сделать изображение на аналогичном экране, выглядящем реально!» Джульетта подумала, потом рассмеялась. «Но погоди, разве это не то, что экран и так делает?» «Скотти, снаружи установлены камеры и датчики». Они всего-навсего принимают изображения, а экран их потом транслирует, правильно? Ты меня совсем запутал. Она потрясла распечаткой. Разве эта программа не делает то, о чем я думаю? То есть передает изображение на дисплей? Скотти нервно сплел пальцы. Для этого такая программа не нужна. Ты говоришь о пересылке изображения. Для этого достаточно написать, ну, десяток строк кода. Нет, программа создает изображение. Она гораздо сложнее. Он схватил руку Джульетты.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 Подробности из папки Холстона хлынули на нее потоком. Упоминание о том, как Эллисон внезапно и почти без причины оказалась на грани безумия. Наверняка ее гнало наружу любопытство. Или Холстон не знал. Все это могло быть игрой на публику, и Эллисон просто ограждала мужа от какого-то ужаса, создавая видимость сумасшествия. Но разве понадобились бы Холстону три года, чтобы свести воедино то, о чем догадалась она, за неделю?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 поднялась с пола и сунула рулон за пазуху комбинезона. Распечатку нужно будет уничтожить. Только она пока не знала, каким способом. «Я стер копии всего, что получил от тебя», — сказал Скотти. «Мне конец уже за то, что я это посмотрел. И ты должна поступить так же». Джульетта похлопала по нагрудному карману, ощутила там твердый брикетик флешки. «И еще, Джулс, можешь оказать мне услугу?» «Что угодно». «Проверь».